но часто становящий холодным и неподвижным, благодаря привычке, скорее подавлять, чем скрывать свои мысли. Его гордый лоб, черты его лица, напоминающие Аполлона и Юпитера, весь облик его, более благородный, чем мягкий, похожий скорее на изваяние, чем на живого человека, все это производит на каждого, кто бы ни приблизился к нему, могущественное воздействие. Он покоряет чужую волю, потому что в совершенстве властвует над своей собственной. Из нашего последующего разговора я удержал в своей памяти еще следующее. После усмирения мятежа вы и ваше величество должны были вернуться во дворец в совершенно другом настроении, сравнительно с тем, в каком вы его покинули. Вместе с престолом, Вы обеспечили себе удивление всего мира и симпатии всех благородных сердец. Я не думал об этом, все, что я тогда делал, слишком затем расхвалили. Но государь не сказал мне, что вернувшись к своей жене, он нашел ее пораженной нервной болезнью, конвульсиями головы, от которой она затем уже никогда не могла оправиться. Эти конвульсии едва заметны. и даже совсем исчезают в те дни, когда государыня спокойно и хорошо себя чувствует. Но когда она страдает морально или физически, болезнь возобновляется с новой силой. Эта благородная женщина должна была испытывать сильнейший страх, пока ее супруг так мужественно подставлял себя под удары убийц. Увидев его невредимым, она без слов бросилась в его объятия, но государь, успокоив ее, в свою очередь, почувствовал себя ослабевшим. На мгновение став простым смертным, царь, упав на грудь одного из преданнейших своих слуг, присутствовавшего при этой сцене, воскликнул «Какое начало царствования!» Возвращаясь к нашей беседе, на слова государя о преувеличенных похвалах его поведению во время мятежа я воскликнул Смею уверить вас, государь, что одной из главных причин моего приезда в Россию было желание увидеть монарха, который пользуется таким беспримерным влиянием на людей. Русский народ добр, но нужно быть достойным управлять этим народом. Ваше Величество лучше, чем кто-нибудь из ваших предшественников поняли, что нужно России. В России существует еще деспотизм, потому что он составляет основу всего управления, но он вполне согласуется и с духом народа. Государь, вы удержали Россию от подражания другим странам и вернули ее самой себе. Я люблю Россию и думаю, что понял ее. Когда я сильно устаю от разных мерзостей нашего времени, то забвение от всей остальной Европы ищу, удаляясь внутрь России». Чтобы подчеркнуть новые силы в самом их источнике, вы правы, никто не может быть душой более русским, чем я. Я скажу вам то, чего не сказал бы никому другому, так как чувствую, что вы именно вы поймете меня правильно. Государь остановился и пристально посмотрел на меня. Я превратился весь вслух, не проронив ни единого слова. Он продолжал. «Я понимаю республику. Это прямое и честное правление. Или, по крайней мере, оно может быть таковым. Я понимаю абсолютную монархию, потому что сам ее возглавляю. Но представительного образа правления я постигнуть не могу. Это правительство лжи, обмана, подкупа. Я скорее отступил бы до самого Китая, чем согласился бы на подобный образ правления. Я всегда считал представительный образ правления переходной стадией в известных государствах и в определенные эпохи. Но и всякие переходные, промежуточные стадии этот образ правления не решает вопроса, а лишь отсрочивает связанные с ним трудности. Государь, казалось, хотел сказать мне «продолжайте», и я закончил свою мысль, следующими словами. Конституционное правление есть договор о перемирии, заключенной между демократией и монархией при благосклонном содействии двух гнусных тиранов, корыстолюбии и страха. Договор этот продолжается благодаря свободомыслию говорунов, услаждающих себя своим красноречием, и масс, оплачиваемому их красивыми словами. в конечном счете является аристократией слова, потому что это правление адвокатов.